Глава девятая. Уходить от молодой супруги не хотелось, но у обоих были дела. Джиса, отобрав у брата карету, вознамерилась присвоить себе и его шатер, доставленный во второй половине дня в одном из фургонов управляющего Ол Пиронов. Их интендант оказался проворнее остальных и первым привел к долгой свой обос. Андрей заметил, что Джиса вертит гентом как хочет. Тот любил сестру и во всём ей потакал. К её мужу он относился пока настороженно, врождённости не проявлял, на дружбу не навязывался, и землянина это вполне устраивало. Придёшь ко мне ночевать, не смущаясь взглядов брата, его дружинников и большого количества слуг, прибывших с обозом. Олрей прижалась к груди супруга. Мне нужно пару часов, и я подготовлю наше жильё. Не смотри на Гента, он согласен отдыхать в палатке. Наследник Олпиранов походил на сестру только внешне. Характером же он полностью соответствовал своему мрачноватому виду: спокойный, рассудительный, но не разговорчивый и равнодушный. Тем не менее, его дружинники сыво его буквально боготворили. Многих из них за последние пару-тройку лет он спас, если не от смерти, то от серьёзных увечий. Для подчинённых ген своей магией не жалел, а заклинания стихий и жизни были намного сильнее воздействия любых лечебных амулетов. "Разве я могу отказаться от твоего предложения?" шипнул Андрей жене на ушко. "Поставлю задачу по разделению и сразу же вернусь". Пусть у немчинка не имелось большого опыта руководящей работы, тем более армейского. Здравый смысл ему подсказывал, что восемь десятков здоровых лбов, многие из которых не отягощены интеллектом, будучи предоставлены сами себе, обязательно вляпуются в какую-нибудь неприятную историю, и хорошо если одну. Поэтому к ужину он собрал своих офицеров и интенданта на совещание. к своему сталвому возле палатки, где определил, чем авангардная сотня станет заниматься на все дни предоставленного ей отдыха. Помимо повседневных рутинных дел, уход за лошадьми и чистка доспехов и оружия, стирка и штопка одежды, поддержание в чистоте расположения, подразделение должно продолжить тренировки и занятия. Индивидуальные умения во владении оружием никуда не годятся. Андрей первым дарил мясную кашу и принял у Нетека кружку горячего смородинового чая с медом. Мечами еще более-менее, против таких же оборотов сойдет, а вот копья и арбалеты у нас запущены. Литерас, займись ты этим, у тебя хорошо получается. У него толком ничего не выходит, Анд. Пренебрежительно взмахнул рукой паня. По результатам нашего патрулирования я хочу ходатайствовать о его разжаловании без возвращения денег за патент. Не сейчас, конечно, а когда вернёмся в Нагабин. Месть отвергнутой женщины может быть страшной. Это Андрей знал ещё по опыту своей прошлой жизни. Однако Лицера жена наоборот пытается всячески подольститься Коли Верну. А она его ухаживания игнорирует в последние дни. Хорошо. Изобразив равнодушие, произнёс попаданец: "Изложены на бумаге претензии к лейтенанту, я почитаю, когда будет время. А пока делай так, как я сказал. Склоки в коллективе Немченко сильно не любил. Надо будет подумать, что с бывшими любовниками делать. Хоть по разным подразделениям разводи. В принципе, здесь такое иногда практиковалось, когда вояг переводили из одной сотни в другую". Надо только с полковником согласовать, а тот сичёмс в Киренайте. Попрощавшись с офицерами, землянин пошёл в палатку поменять нательное бельё и рубаху. По влажным и покрасневшим глазам Нитёка Андрей догадался, что у его слуги проблемы. Быстро вытряс из него информацию, после чего вызвал Ягона и объяснил лейтенанту, кто имеет право пользоваться услугами фимпалы. Да я ж ничего такого не хотел, командир, глядя честными глазами, врал Яган. Убралась бы у меня в палатке и подшил рукав куртки. Вот, купишь себе рабыню. Пусть она тебе и убирается, и почивает, и вино подаёт с чаем. Деньгами ты рожился, так что дерзай, а к моей девке больше даже не подходи. Ты же не хочешь со мной поссориться. Кажется, офицер понял всё правильно. Немченко уже собрался направиться к Джиси, когда прибыл посыльный от Олса Агнера и сообщил, что капитана Анда требует к себе командующий. Ставка Динобия Олмандела находилась почти в полумиле, и Андрей отправился туда верхом. По дороге встретил капитана Белиса, командира второй кавалерийской. Еле отвязался от него. Достал тот своим хвастовством об успехах в бою и захваченных трофеях. Олбемен, видимо, ждал ответной похвалы, но ошибся. Попаданец предпочитало достижений их помолчать. Суеверие оставшиеся еще с земли подсказывало, что начни повсюду трезвонить какой-то молодец, спугнешь удачу. Мысли Андрея сейчас тревожно крутились вокруг предстоящей встречи. Узнает или не узнает Диноби воли Рей своего кровника Вита. Если узнает, а искнет ли он вопреки законам и обычаям атаковать врага состоящего на службе короны. На всякий случай надо быть готовым к любому развитию событий. Резерв полон, два боевых амулета пятого и шестого уровня заряжены. Меч Немченко ещё раз проверил, расположен удобный, вынимается легко. Кинжал под рукой. Теперь дело за Олмановым, точнее за его памятью, наблюдательностью и умением сдерживать себя. За небольшой дубравой, возле которой под стандартом кого-то из владельтелей ужин или три десятка дружинников, попаданцу видел большой шатёр, который только-только начинали устанавливать, и направился к нему. Командующий сидел в центре П-образной скамьи под добротно сколоченным навесом. Вокруг широким кругом стояло с десяток дружинников, оцепляя ставку. Позади Ульманола находился мужчина в одежде, какую обычно носят ближайшие советники или секретари владытелей. Он был такой же пожилой, как и сам Дженоби. "Пропустите", отдал приказ командующий. Дружинник, стоявший перед мордой Буцефала, натянуто улыбнулся и принял от землянина на поводье. Трое важных владельцев, уходивших в это время от Олманела, с интересом посмотрели на нового визитера, но ничего не сказали. Их дожидались свита верховых, к которым они попрощавшись друг с другом и разошлись. Так ты и есть тот самый Анд Оуэй, кровный враг? Внимательно посмотрел на попаданца и пригласил: "Садись". Андрей чиниться не стал, коротко кивнул и занял место на самом краю лавки. Да это я. ответчил скромно землянин кажется олманул не признал в госте младшего из шеригов а вот память вита владельца денобиев вспомнила только тогда он не просто был моложе а выглядел добродушным и сбивающий через край жизненной энергией сейчас же сидявший на скамье грузный мужчина в рубахе развязанной до середины заросшей седыми волосами груди смотрелся усталым, как потухший вулкан, и жесточённым. Добытые тобой сведения помогли дважды. Командующий изобразил приветливую мину на лице. Генералу Липу и мне, как узнал о планах нидерцев, расскажешь? Разве полковник Фронт тебе не объяснил, к обращению благородных между собой на ты, независимо от пола, возраста, степени знакомства и положения, Немченко уже привык. Помощь стихии, немного удачи и осторожность. Подкрался, подслушал, вернулся, доложил. Тайну своих слухачей попаданец берег пуще ока. Не забыл во время ответа навесить теневого шпиона и на кровного врага. Теперь почти месяц можно будет слушать о его намерениях. Странно, эмоции Вита вселенцу не передались, однако сейчас приходилось глушить внутри себя. рыощущуюся на ружу злость. Видимо, какие-то чувства от прежнего хозяина тела всё же сохранились. Сидящего напротив мужчину придётся убивать, как и его жену с дочерью. Это Андрей понимал и принимал как неизбежность. Заодно решится и вопрос с имуществом Шереговых. Там ведь не только замок и земля, но и деньги с амулетами. Вопрос с именными векселями манылы не могли обговорить с дядюшкой Вита Фанингом Олтураем. Он не вправе объявить себя наследником и оспаривать захваченное имущество, пока не будут предоставлены доказательства смерти младшего Шейга, либо не истекут 7 лет со дня его исчезновения. "Не хочешь открывать свои возможности", дёрнул подбородком Дзеноби. Что твое дело. Все равно ты заслуживаешь награды. Генерал Либ Ол Кайринг уже распорядился внести тебя в список удостоенных большого королевского приема. Не знал? Так и есть. Если бы не ты, Фош мог пасть. Я считаю своим долгом тебя отблагодарить. Вот, возьми. Он протянул дешевый амулет. Пане оказалось права. Ол Манолы удивительные жмоты. Сколько трофеев досталось командующему после разгрома кавалерии Северен? Наверняка побольше, чем этот жалкий перстеньо-кличилка с поцарапанным агатом. Лицемер Дмитрий Немченко был не впервые, и он весьма учтиво поблагодарил Скупердяя. "Всегда готов служить нашему королю", заверил попаданец. "Только королю, а не желаешь войти в мой род младшим олом?" Будешь жить в великолепном замке неподалеку от столицы провинции, денег заработаешь гораздо больше, чем на армейской службе. Даже если бы Андрей не был кровным врагом Манолов и Ола Верон не рассказала бы ему о своей жизни в этой семейке, сегодняшнего подарка вполне бы хватило, чтобы отказаться от столь лестивого предложения. Спасибо, но у меня другие планы. Вежливо отказался попаданец. Вскочив на буцефала, он потопился найти уголок природы, где его никто не увидит. Наверняка Деноби что-нибудь скажет про Анда Олрэ. Вдруг удастся успеть что-то из этого услышать. Дубрава оказалась хорошим местом. Зачем капитан в нее въехал? Да мало ли для чего. Может, облегчиться захотел. Едва стволы и листва скрыли его от чужих взоров, не слезая с коня, землянин погрузился в слой сумрака. И потянулся сознанием к слухачу. Андрей угадал. Речь между старшим Маналом и советником или секретарем шла о нем. Вы бы лучше присмотрелись к нему, господин. Ты слишком стараешься передо мной выслужить царский лай. Можно подумать, ты хотя бы раз видел Вита. Не видел. Да. Зато я видел не раз Ола Редина и Олуни. Этот благородный юноша очень похож на госпожу Нею. Не выдумывай, чепуха. Вид мерзавец, как и вся его семейка. А ант хоть и самоуверенный напыщенный болван, как и большинство нынешней молодёжи, но подонком не выглядит. К тому же вид ни за что ко мне бы не сунулся. Он трус, об этом все говорили. Помнишь, как в столицу он убежал с приёма? Редин тогда весь день красный от стыда за сына ходил. "Нет, я знаю, где эту мразь искать. Или у Фаниса прячься, или вовсе сбежал с его помощью в Иролию. Там у шеригов много родних и те дальних. Ничего. Я кое-кого попросил. Есть у меня знакомые в южном королевстве. Всё, забудь свои дурацкие мысли. Я сам разберусь". Шатер готов, вмешался в разговор третий голос. И доставили донесение о Тола Клуниса. Заметив, что в его сторону направляются рабы с топорами для заготовки дров, Немчинко вышел из невидимости и выехал на тропу. Услышанное его не обрадовало, пусть Деноби не признал в нем вида, но гадкий советник заранял в него зерно для раздумий. Теперь повторной встречи с Ульмановым следует избегать. И потом эта фраза: я кое-кого попросил. О чём попросил? Найти, убить, пленить? Вообще с заказными убийствами в Гертали, как и на земле, не удивишь. Андрей на собственной шкуре это уже испытал. Только ли насчёт Ероли просьба Динобия касалась? Вдруг по всему Делиору ищет Вита? Капитан, окликнули из-за спины, когда землянин проезжал мимо выпаса коней четвёртой Кавлейской. Капитан, обернувшись, он увидел верхового десятника. Раньше землянин с ним точно не встречался. Довольно молодой для онтир офицера парень показал небольшой слодонеромб, на котором был выгравирован ставший на задние лапы лесной кот, герб Делиора. Вас приглашают проехать со мной, вежливо произнёс он. Да? И что это тромп означает? Андрей в самом деле не знал, хотя догадывался. Десятник не удивился. Видимо, приходилось иметь дело с благородными, живущими в глуши и не разбирающимися в опознавательных знаках. С вами хочет встретиться старший мастер тайной службы, без лишних свидетелей. Поедете или сказать Золустирсу, чтобы вызвал вас через командующего? Ну зачем лишний хлопот, хмыкнул немченек. Показывай дорогу. Причину, по которой его приглашает здешний контрразведчик Землянин, понял сразу. Надо было ему эту причину убить на месте в Ромашково, а он зачем-то потащил Хендрикса с собой, захотел доброе дело для короны сделать. Позабыл, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Вам сюда, показал десятник на один из трёх больших фургонов, стоявших на особицу в сотне метров от шатра командующего. Поднимайтесь, вас ждут. Перед задней частью повозки находился ящик, который использовался вместо ступеньки. Встав на него, Андрей увидел, что фургон напоминает кунг каких-нибудь вахтовиков на земле. В дальней части, за раздёрнутой ширмой, располагался широкий лежак. А в большой передней находился вытянутый стол и лавки вдоль бортов, а конца по три с каждой стороны обеспечивали хорошее освещение. Тем не менее под потолком имелся еще и работающий световой амулет. За накрытым на две персоны столом сидел молодой круглолицый полноватый маг, радушно приветствовавший гостя. Как я понимаю, Андл Рэй любезно принял моё приглашение к ужину. показал он рукой на вино и яства прошу прошу ол стирс уточнил попаданец поднявшись под тент чтобы головой не биться о верх пришлось согнуться в спине но совсем немного для тебя карт просто карт мы же коллеги хозяину фургона не дать больше тридцати пяти а вот взгляд у него был как у многоповедавшего и пережившего человека радостная дружелюбная улыбка не могла этого замаскировать. Коллеги, удивился немчинка, отродясь никакого отношения к спецслужбам не имевший, как собственно и вид Оу Шерик. А -ах, в этом смысле, догадался он, на рубахе Ола Стирса не было никаких знаков различия, ни воинского звания, ни стихии, однако раз Андл Рэй не состоит на тайных службе. Значит, карт тоже маг тени. Иного объяснения слову коллеги попаданец не нашел. Да, да, правильно. Словно прочитав его мысли, закивал старший мастер. У меня тень, как и у тебя. К сожалению, только третий ранг, хоть и третья ступень достиг своей вершины, так сказать. Он толкнул руку молоденькой девушки, добавившей к изобилию еств еле уместившуюся миску с черешней. Знаком показал ей уйти и пояснил гостю: с рождения глухая, а исцелять ее сам понимаешь не лучшее решение. Так о чем я? Да, у меня три три. С таким рангом, да еще и с нашей всеми презираемой стихией, мне в армии делать нечего. А очень бы, конечно, хотелось мчаться на боевом коне в отаку с мечем. Догощайся. Повар у меня не королевский, но кое-как готовить умеет. А ты, как мне сказали, имеешь шестой ранг. Ступень третья или бери выше. Вот, начни с запечённого угря, маринованного в лигурийском вине. Очень благодарен. Ты меня только вкусно накормить позвал. Несмотря на демонстрируемую свободу общения, Немченко держался настороже. От работников плаща и кинжала всегда можно ожидать неприятных неожиданностей. Не только угостить, конечно, только разве вкусная еда и доброе вино мешают беседе? Раз не мешают, значит не мешают. Решил попаданец и принялся отдавать должное искусству повара, предоставив карту самому вести беседу. Для немчинка за сегодня это был уже второй ужин, но поскольку он не обедал, А яства действительно оказались приятными, то место в желудке нашлось. Как оказалось, причиной знакомства землянина с картом явился он сам, а не доставленный им пленник. Хендриклиш указал тайной службе на наличие в войске весьма деятельного мага тени. А более грейвереги в тёмных делишках контрразведка знала давно. И наличие на границе с враждебным королевством гнойника изменников весьма беспокоило службу. Проблема была в том, что семидесятидвухлетний старик долгое время проживал в столице, находился тогда почти в приятельских отношениях с прежним монархом, и до сих пор у старого интригана сохранились влиятельные друзья при дворе. Оних слов дружинника или даже тех сведений, которые мы получили ранее недостаточно. Понимаешь? Олстирс перестал дурачиться, изображая хлебосольного хозяина, и говорил серьёзно, без улыбок и кривляний. Это я понимаю. После угля попаданец с удовольствием отведал фаршированного перца и притянул к себе нарезку фруктов. Не понимаю, причём здесь я? Старший мастер удовлетворенно кивнул. Сейчас объясню. Ты просто подарок великого Нехмейкой, правда. Других тамгов в тени, кроме меня, по близости нет. Да и вообще, знаешь, как неохотно мы идём на такую службу. Скажу честно, будь у меня хотя бы пятый ранг, я бы предпочёл, как и ты, не связываться с постоянным контрактом с короной. А получилось вот так. Не подумай, я тебя не зову на тайную службу. Тогда к чему разговор? За угощение спасибо, давно так вкусно не ел. Заходи почаще, хмыкнул Олстерс. Теперь к делу. У нас в замке Грейвер имелся свой человек. Подвели его туда очень аккуратно. К сожалению, ему пришлось бежать, изобразив свою смерть. От него я узнал, что у интригана находится шкатулка с документами. Если мы её добудем, Грейверу придётся предстать перед королевским правосудием. Поверь, там много всего интересного хранится. Не только свидетельство измены, но и подготовки за говоромить тяжей и прочее, чем он держит много сообщников в кулаке. У тебя есть в арсенале заклинание разрушения света? Неважно, у меня есть. Я смогу незаметно на два с половиной часа пробить брешь в любой световой защите, сигнальке, капкане или ловушке. только на этом останусь пустым, а пока восстановлюсь, брешь затянется. И ты предлагаешь мне пойти в замок и взять ту шкатулку? Ну да, старик же не сидит безвылазно в замке. Постоянно разъезжает. Подождём момента, и наша стихия тебе поможет. Андрей отпил вина и посмотрел в глаза старшего мастера. А риск всё равно большой. И ради чего я должен на него идти? Понимаю, что благодарность королю тебе будет мала, а ты знаешь, как делятся конфискованное имущество изменников, заговорщиков и мятежников. Нет, но попрошу с этого места поподробнее. Андрей повернулся к заглянувшей в фургон молоденькой глухой рабыне. Слушай, она у тебя слова по губам читать не умеет? Что? Изумился Карт. Слова по губам? Как тебе такое только придумалось, хотя великий, да это мысль. Да, так насчёт продажи имущества и распределения дохода рассказывать? Конечно. От этих сведений будет зависеть степень моих верноподданических чувств. Олстирс рассмеялся и махнул рукой. Он уже понял, что напарника себе нашёл.